письмо из Арзамаса. «Воскреснем ли, когда от чижевластия мод, чтоб умный, добрый наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев? Грибоедов. Мне случилось однажды быть в обществе, где чрезвычайно много толковали о разных европейских вопросах, о требованиях века и в особенности о народном просвещении или по нынешнему цивилизации. Более всех разглагольствовал Один барин с рыжей бородкой и длинными волосами – алла-мужик. Он с удивительным жаром доказывал необходимость заведения повсеместных школ в России, называл эти школы нормальными, говорил так красноречиво и таким непонятно ученым языком, что все слушали его в почтительном молчании. В числе этих слушателей нашелся, однако ж, такой бессовестный человек, который вместо того, чтобы скрывать свое невежество, не постыдился спросить у этого барина, что такое «нормальная школа». Вы не можете себе даже представить, до какой степени этот неожиданный вопрос смутил моего красноречивого мудреца. Он вспыхнул, замялся, пробормотал что-то сквозь зубы и тотчас переменил разговор. Одним словом, нельзя было не заметить, что он и сам не знал порядком, что такое нормальная школа, и, говоря вообще о первоначальных учебных заведениях, называл их нормальными ради того только, чтобы придать более важности своим речам. Впрочем, подобные случаи бывают у нас нередко, и вы можете встретить на каждом шагу людей, которые, как ученые-попугаи, повторяют натолкованные им слова, не понимая сами настоящего их смыслу. Нет, вовсе не таков старинный мой приятель Андрей Яковлевич Миронов». Прослужив с честью лет 40, он живет теперь на покое в уездном городе Арзамассе. Андрей Яковлевич не может похвастаться ученостью, не знает иностранных языков, не имеет никакого понятия о немецкой философии. Однако же, старик не глупый, большой охотник до чтения, и в некотором отношении человек очень любознательный. Например, если он встретит в книге какое-нибудь новое для него слово то не успокоится до тех пор, пока не доберется до настоящего смысла этого слова. Он пересмотрит все словари, переговорит со всеми учителями уездного училища, и если найдет их толкование неудовлетворительными, то при первом случае поедет в губернский город и отнесется прямо к господину директору гимназии. Но, видно, и это последнее средство не всегда удается моему приятелю, потому что я на днях получил от него преогромное письмо – которое почти все составлено из одних вопросов. «Я, батюшка, человек немногоязычный», — говорит он в начале письма. «Я знаю только свой родной язык, и, кажется, знаю его порядочно, а вот с некоторого времени стали мне попадаться, особенно в одном журнале, такие странные слова, каких я в жизнь свою не слыхивал. Конечно, Богдан Ильич, в ученом свете часто создаются новые науки и делаются важные открытия, которым надо бы нажидавать какие-нибудь названия. Да неужели их нельзя найти в нашем собственном языке? Вот, например, искусство посредством солнечного света делать верные снимки с лиц человеческих и с разных других предметов французы называют дагеротипом. Фу, батюшки, на силу выговорил. А ведь мы умели же это новое изобретение назвать по-русски, и воля ваша, слово «светопись» понятнее и вернее французского слова дагеротип которое, как я слышал, ровно ничего не значит. Да что об этом толковать? Я человек простой. Где мне состязаться с людьми-учеными? Мне бы только понимать то, что они пишут. И вот почему, Богдан Ильич, я покорнейший прошу вас истолковать мне хотя приблизительно значение ниже следующих слов». Тут начинался предлинный список словам, из которых многие действительно могли бы сбить с толку Не только человека, не ученого, но даже знаменитого кардинала Мецофанти, который говорит и пишет свободно на 72 различных языках и наречиях. Я решился отвечать Андрею Яковлевичу не письменно, а печатно. Во-первых, потому что, может быть, в этом ответе и читатели моих записок найдут что-нибудь дельное. А во-вторых, для того, что это небольшое рассуждение о словесном нашествии иноплеменных, будет, кажется, совершенно уместно в записках старого москвича, который любит свой родной язык не потому только, что этот язык называется русским, а потому что он истинно прекрасен, потому что в его могучих и роскошных звуках отражается вся юношеская сила и вся мощь народа русского, потому что этот язык так же самобытен, также неистребим, так же велик, как наша Родина святая».